В это время я успокоился, и недавнее тревожное состояние казалось мне результатом прошлого возбуждения. Я шёл с намерением пить чай и перелистывать прошлогодний журнал, городовой, которого я увидел не далее 20 шагов от себя. Сначала наградил меня ощущением сродным зубной боли, затем я почувствовал прилив решимости, основанной на презрении к мнительности, но тут же остановился. Секунду спустя громкое сердцебиение сделало меня тяжёлым, как бы связанным с пролизованной мыслью. Городовой стоял за решеткой палисада. Сквозь редкие кустики акации ясно был виден его красноречивый мундир, беленькие усики и загорелая деревенская физиономия. Он стоял ко мне боком, наблюдая что-то в направлении парников. Я повернулся к нему спиной и пошел назад. Рябина, усеянная воробьями, отчаянно щебетала. Звуки, похожие на «вот он», неудержимо лились из маленьких птичьих глоток. Я шел медленно. В этот момент вся тяжесть сознания, что скорее идти нельзя, и что до ближайшего забора целая вечность, оглушила меня до потери способности почувствовать несомненный перелом жизни. Я думал только, что в это время огородник обыкновенно возится с рамами, и городовой подозрительно рассматривал его действия, не видя меня. С пересохшей от волнения глоткой, желая только забора, я вступил на конец переулок, и побежал, но остановился через несколько времени. Бежать было глупо. Дячок в соломенной шляпе благочестиво осмотрел мою наружность и, кажется, обернулся. Возвратившаяся способность мыслить бросила меня в безнадёжный вихрь отрывочных фраз. Это были именно фразы, достигавшие сознания с некоторым опозданием, благодаря чему мысли, рождаемые ими, отталкивались, как люди, протискивающиеся одновременно в узкую дверь. Марвин арестован и выдал меня. Бежать. Марвин не арестован, а его проследили. Бежать. Его не проследили, а нас обоих кто-нибудь выдал огороднику за комнату 7 рублей. Всё к чёрту. Милая, дорогая Женя. Вешает палач с маской на лице. Бежать. Ускоряя шаги, я пришёл к заключению, что сегодня же должен покинуть город. Денег за исключением 30 рублей у меня не было. Нелепость случившегося приводила меня в бешенство. Ни белья, ни пальто, ни паспорта. Страх тянул в ломбард, напоминая о золотых часах, подарке деда, умершего год назад. Любовь толкала к городским баням, рядом с которыми жила Женя. Я нуждался в сочувствии, в утешении. Очнувшись на извозчике от нестерпимой паники, я подъехал к дорогому для меня каменному пузатому дому с блестящими от заката окнами верхнего этажа. Скользнул мимо швейцара и судорожно позвонил. «Барышни, нету дома», — сказала унылая горничная в ответ на мой поспешный вопрос. «А братец и папаша чай кушают дома, а не пожалуйте». Слабый от горя, пошатываясь на ослабевших ногах, я был близок к слезам. Головка Жени с немного бледным цветом лица, волнистой прической и дружескими глазами болезненно ожила в моем воображении». Я сказал, мотая головой, так как воротничок душил меня. Ничего, ничего. Я скажите, напишу, я уезжаю, у меня заболела тётка. Тётки у меня не было. Волнующий безнадёжный запах знакомой лестницы преследовал мою душу до дверей ломбарда. Смеркалось. Строгие линии фонарей наполнили перспективу улицы светлыми матовыми шарами, кое-где из пожарных труб дворники поливали нагретый асфальт. Дамы шелестя юбками несли покупки, хлопали двери пивных. Всё было точно таким, как вчера, но я из этой точности был вычеркнут на неопределённый срок, оставлен в уме. Ломбард в нашем городе оканчивал операции к 8 часам. Придя, я нашёл двери запертыми. Именно в этот, казалось бы, плачевный момент я понял, как легко прижатый к стене человек сбрасывает свою привычную шкуру. Доведись мне ещё вчера умирать с голода, Я отошёл бы от запертых ломбардных дверей с мыслью, что они откроются завтра, и только теперь же я знал твёрдо, что часы нужно продать, и не колебался, напротив, как будто всю жизнь занимаясь этим хладнокровно открыл дверь ювелирного магазина и подошёл к прилавку. Но здесь мужество оставило меня, и в ответ на механический вопрос любезного человека, сделанного из воротника, брелоков и причёски ёжиком, я тихо, как вор, произнёс: Не купите ли золотые часы? За конторкой поднялось истощённое лицо подмастерья. Он молча посмотрел на меня и погрузился в свою работу. Любезный человек с обидной небрежностью взял мою драгоценность. Здесь я почувствовал, что он презирает меня, часы и всё на свете, кроме своих брелоков. Он щурился, хлопал крышками, разглядывал в лупу, не переставая презирать меня, что-то в механизме, наконец поднял брови и сказал, опираясь сгибами пальцев в стекло витрины: «Сколько просите?» Назначив мысленно 200, я вслух произнес «100». Но не удивился, когда 100 путем таинственной психологической игры между мной и этим человеком с помощью взаимно тихих слов превратилось в 70. Получив деньги, я скомкал их в руке и вышел, вспотев. Поезд отходил ровно в 11. До 11 я провел время в состоянии огромного напряжения, измучившего меня, наконец, так сильно, что я не могла. Что в вакзальном помещении второго класса, где, усевшись на всякий случай спиной к входу, я безнадобности тянул пиво, стало казаться мне вечным отныне местом моего пребывания. Сто голосов и шум искусственной пальмы, прискуранты лакея и резкое позвякивание жандармских шпор, весь этот мир грохочущей задержки в неопределённом стремлении массы людей тягостно подчёркивал важность обрушившегося на меня несчастья.